Деймен Экклс. Практики, которые спасли жизнь в камере смертников. Высшая магия. История тройки из Мемфиса. Посвящается Эди Ведару. Благодарность. В мире не так много вещей, которые могут появиться без усилий, работы и участия большой группы людей. Эта книга не исключение. Прежде всего, я хочу поблагодарить свою жену Лори. Я бы ни за что не завершил эту работу без твоей поддержки и опоры. Также хочу поблагодарить семью Sounds True, издательская компания, выпустившая эту книгу, за то, что открылись и приняли меня. Ребята, вы исполнили мечту всей моей жизни и заново зажгли внутренний огонь. Спасибо, Тэмми Саймон, что верил в меня. Спасибо, Кристи Пиплс, за то, что сделала создание книги, процесс которой так пугал меня, и легче. И за то, что стала для меня акушеркой и буквально вытащила из меня на свет Божий этот текст. Благодарю моего редактора Роберта Ли за терпение, которое он проявил к моему сумбурному стилю изложения, и за то, что собрал все мои рассуждения в связанное повествование, приведя их в порядок. Спасибо, Мишель Энтони, ты моя сестра и моя семья. Не уверен, что смог бы выжить без твоей любви и поддержки. От тебя всегда исходит аромат Рождества. Спасибо Джонни Деппу, что поехал со мной, когда я решил вернуться в Арканзас, чтобы остановить казни потенциально невиновных людей штата. Рядом с тобой демоны мерещились не так угрожающе. Спасибо Эди Ведеру за бесконечную любовь, которой ты окружил меня и пока я находился в тюрьме, и после того, как вышел. Ты лучшая семья, о которой я мог мечтать в этом мире. И наконец, за мной нет никаких заслуг в изобретении магии. я шел по стопам величайших магов в истории. Израэля Регарди, Алистера Кроули, Джона Майкла Грира, Дональда Майкла Крейга, Дороти Моррисон, Сильвера Райвен Вульфа и Стивена Мейса. Вы открыли мне видение, наполнили сердце надеждой, а душу трепетом от осознания того, что на самом деле возможно. Благодарю вас.